Запись первая. 10 сентября 2024 года. Мои политические взгляды сформировались еще в молодости. Уже тогда, обучаясь во французском университете, я четко выработал для себя воззрение на то, каким должно быть идеальное государство. Таковых на земном шаре, конечно же, не было, но во многих из современных стран были такие черты, совокупность которых могла бы стать базисом для идеального места на планете. Мне нравились принципы свободы и рынка, заложенные в Конституции США. Нравилась немецкая дисциплина. Нравилась японская самобытность. Мне банировали скандинавские отношения гражданина с государством. Я любил французскую и итальянскую приверженность к красоте. Любил корейское трудолюбие. Я обожал английскую традиционность и голландскую вольность. Я был человеком свободных взглядов, нонконформистом, новатором. Я не терпел тиранию, тоталитаризм, шестоких законов, подконтрольные СМИ, продажные суды и невежество на государственном уровне, религиозность в основе госустройства, неквалифицированных чиновников, агрессию и хамство. Я был либералом и технократом. Я ненавидел войну, презирал военную службу и военных, считая, что любая агрессия одного государства против другого несет только зло, Ни одна отговорка, пускай даже в полемике проскальзывают такие слова, как «суверенитет» и «свобода», не может служить поводом для кровопролития. Стоит ли мне продолжать, дорогой читатель? Этим абзацем, думается мне, я достаточно ясно выразил свою политическую позицию, и теперь мы переходим к событиям, которые навсегда изменили ход истории. В 2024-м рухнул режим, который костлявой цепкой лапой держал за горло терпеливый российский люд. История повторилась вновь, империя развалилась. Напомню, как это случилось. Выборы президента 2024 года были отменены в связи с военным положением, в котором перманентно пребывала Российская Федерация на протяжении последнего года. С кем она вела войну, была не до конца ясно даже генералам, но вылупившийся под шумок милитаристских настроений закон ограничивал проведение любых публичных мероприятий, в том числе и выборов, во время боевых действий. Формально Российская Федерация вступила в войну с США, войну без танков, самолетов и бомб, войну хакеров, войну спецслужб и СМИ, без сотен тысяч погибших, без крови и голода, но не менее опасную, чем война традиционная. Эта война велась за умы населения, и Россия по естественным причинам серьезно уступала своему противнику. Полностью интернет заблокировали в 21-м. Снова опустился железный занавес, ограничив от внешнего мира 80% населения, госслужащих, должников, никогда осужденных, нахватавшихся административных штрафов, состоящих на особом учете еще из десяток категорий лиц, под которые можно было подписать почти любого. Выезжали только по блату, через связи в погранслужбе. Воскрешение Советского Союза, воистину. Проблем хватало. Крупный бизнес перешел под контроль государства почти целиком. Остались лишь мелкие полулегальные конторы, да и те делали бизнес под флагом правящей партии. После 1922 года инфляция побежала вверх быстрее Усейна Болта. Появился дефицит из-за новых и новых санкций, которыми Запад расстреливал Россию, как из пулемета. Экономика трещала по швам искусственно сдерживаемая какими-то нелепыми попытками Министерства экономического развития и Центрального банка собрать ее воедино. Люди сидели в тюрьмах, шшукались на кухнях и бежали. Бежали кто куда без оглядки. Бежали, бросив все, лишь бы перебраться за границу и начать новую жизнь. Страшное было время. Апофеоз бытва. Ренессанс невежества. Я был рад, что успел увести семью подальше от всего этого раздолья. Я был расстроен, что все это происходило на самом деле, что тот страшный сон стал явью именно в России, которой я не был равнодушен. У этой страны не было будущего, и любой маломальский, здравомыслящий человек прекрасно это понимал. Первыми подали голос генералы. Пошли против госмашины. Открыт, а В основном молодые, родившиеся в начале 80-х, еще не прожженные совки успевшие насытиться тоталитарностью и милитаристской риторикой. Сначала воспряли боевые командиры, потом штабные, затем и прочие подтянулись. Когда армия откололась от правящей партии и объявила о неподчинении, спохватились и другие. Правительство и Дума поддержали генералитет. Подключились СМИ, которые стали распивать с экранов, что все это «время», они жили под гнетом чекистской длани Но теперь настало новое время, свободное время бла-бла-бла, что чекисты также же быстро переобулись и встали на сторону военных, мощь которых росла с каждым часом, образовалось два лагеря. Приверженцы действующего президента, то есть его администрация, некоторые губернаторы, прокуроры и судьи с одной стороны, армия, спецслужбы, парламенты, СМИ с другой, точку предстояло поставить народу, и он, конечно же, выбрал путь свободы. Улицы заполнились толпами кричащих. Спавшая все это время в страхе оппозиция вдруг проснулась и взъерепенилась. Откуда ни возьмись, стали возникать партии. Десятками, сотнями. Новые имена, новые лозунги, программы. Сколько, оказывается, неравнодушных таилось по углам нашей бескрайней державы. Прекрасная Россия будущего. Гражданская война закончилась, не успев начаться. Президент скоропостижно скончался в возрасте 71 года. Или не скончался, но, по крайней мере, таковой была основная версия тонущей элиты. Ходили слухи, что его тайно перевезли то ли в Иран, то ли в Сирию, где он мог в спокойствии дожить свой век на какой-нибудь шикарной вилле на побережье. Как бы там ни было, наступило время перемен. Если быть честным, то я не верил, что Россия может возродиться, ведь те, кто внезапно сверг застойную власть, еще совсем недавно за эту же власть голосовали. Сценарий, блуждающий по спирали истории, диктовал стандартную программу. Новое правительство, молодое открытое, новая конституция, реформы права и свободы человека, открытость миру, завершение всех конфликтов, налаживание диалога с остальными странами, а потом очередной диктатор, обласканный эйфоричным народом, тиски, и гайки, ежовые рукавицы, всевидящее око и беспросветное уруловское будущее. Такой я видел Россию тогда и всегда, без альтернатив, без иных вариантов. Но на этот раз я ошибся. Как же рад я, что ошибся. Каким-то чудом удалось выстроить такую систему государственного управления, что страна за каких-то четыре года вылезла из глубочайшей отстойной ямы, расправила плечи и, плавно вклинившись в международную экономику, стала полноправным игроком на мировой арене. За четыре года из варварской империи где в бесконечном вальсе кружились быдва и мракобесия, Россия стала одной из лучших стран для жизни. Я не переставал восторгаться переменами, происходящими в стране каждый день. Это было настоящее чудо, по сравнению с которым меркли реформы Ликуан, Ю и Нельсона Манделлы. Для начала было сформировано новое правительство как высший орган исполнительной власти. Должность президента была упразднена, во главе государства стал премьер-министр. Первым премьер-министром новой страны стал господин бьорн Андерсон, швед по происхождению и бывший министр энергетики Швеции. Молодой, амбициозный, он получил максимальную поддержку от членов Временного правительства и возглавил новую Россию. И снова варяги на Руси. И снова все как старь. Небывалое для бряцающей своей духовностью нации дело, чтобы во главе пропитанного патриархальной желчью государства стал иноземец. Но шаг этот оказался дальновидным и мудрым. Премьер Андерсон по-скандинавски цепко взялся за наведение порядка с первого дня работы, наметив для молодого государства 10 основных тезисов, которые целиком и полностью предстояло воплотить в жизнь в последующие 4 года. Первое. Децентрализация власти. Территория бывшей Российской Федерации, а на республики, была поделена на 50 регионов, которые стали именоваться губерниями. Никаких республик, краев, областей, автономных округов и тому подобного. 50 губерний, каждая со своими слабыми и сильными сторонами, все равны по статусу. Все губернии получили максимум свободы центральной власти, максимум полномочий, собственные бюджеты, собственные выборы, собственные законодательные органы. Во главе губерний на время переходного периода назначались губернаторы. В 33 регионах из 50 губернаторами стали иностранные граждане. По контракту. Японцы, немцы, французы, канадцы, датчане, корейцы, финны. Пришел, отработал, уехал домой. Никаких тебе вил никаких связей, никаких родственников, офшоров, подрядов и прочей ереси. Это были забугорные менеджеры, перед которыми стояли почти невыполнимые задачи. Некоторые регионы не пожелали участвовать в преобразованиях и выставили центральной власти, ультиматум на что получили вполне четко сформированный ответ. На время переходного периода, то есть на ближайшие четыре года, каждый из подавших заявку регионов получает полную автономию от России и ведет самостоятельную политику. Очередной парад суверенитетов. Ядовитая формулировка для пропагандистов конца 2000-х, который они козыряли всякий раз, когда речь заходила о каких-то свободах. В случае, если по истечении четырех лет регион и дальше пожелает независимости, она будет ему предоставлена в течение следующих восьми лет в плавном процессе отделения. Восемь регионов потребовали право на отделение в 24-м, но уже через два года все восемь пожелали вернуться обратно в состав России, ощутив дикий темп развития, с которым огромная новая страна подвергалась переменам, Дальний Восток был признан особым регионом и передан в аренду КНР на 100 лет за 500 миллиардов долларов в год. И этих денег хватало, чтобы восстанавливать инфраструктуру в сибирских губерниях, а также на достойную жизнь в тех регионах, где об этом и не мечтали. Таким образом, каждый вновь образованный регион России развивался своими темпами, независимо друг от друга, и, конечно, от центра, а пустынные территории Дальнего Востока Осваивались китайцами, которые строили дороги, тянули электричество и газ, развивали инфраструктуру, но действовали строго в рамках установленных договором норм, без вандализма и вредительства. Второе. Тотальная реформа экономики. Пересмотр итогов приватизации 90-х годов. Установление баланса в классовом неравенстве. Реформа налоговой системы. и Реформа банковской системы. Повторная интеграция российской экономики в мировую. Открывались двери для иностранных инвесторов и корпораций. Предоставлялись льготы и лояльные условия для ведения бизнеса. Настоящие льготы, реально работающие в действительности, а не на бумаге. Сокращение ненужных бюджетных трат. Зарплаты чиновникам, депутатам, силовикам резались беспощадно. Реформирована система госзакупок и тендеров. Отменены полеты бизнес классом люксовые автомобили для чиновников, да и вообще всяческое проявление любого премиума для госслужащего любого уровня. Получен от реформ деньги, огромные оказались деньги, были направлены на латание дыр, которые хронической язвой прожигали федеральный бюджет. Заводы, крупные еще советские производства, нефть и газодобывающие компании ушли под контроль государственных управленцев, в основном также иностранцев, а затем... Когда законодательство существенно пересмотрели, были выставлены на продуманные, правильные аукционы. В бюджет потекли деньги. Жизнь после долгого затишья вновь забурлила. Третье. Реформа СМИ. Полная свобода для журналистов обеспечила приток в Россию новых профессионалов в этой сфере. Госканалы упразднены. Остался лишь один, да и тот был государственным, лишь номинально. Полная свобода слова. В телевизоре, в интернете, на радио, в печатных изданиях. Можно говорить все. Абсолютно все. Можно говорить везде, с кем угодно и о чем угодно. Поправки в Конституцию забетонировали это право без каких-либо ограничений. Все выпущенные Госдумой законы, ограничивающие свободу слова, упразднены. Загрязненные 30-летней пропагандой мозги россиян стали очищаться, извилины, зашевелились. Люди вновь начали думать — принимать участие в жизни своей страны. Появился интерес к политике, экономике, да и к своему государству в целом. Как грибы росли иностранные СМИ. Работать в России становилось престижно. Четвертое. Реформа власти и выборной системы. Премьер-министр избирается один раз в четыре года. Никаких вторых сроков. Никаких перевыборов. Глава государства осуществляет исполнительную власть исключительно в рамках своих полномочий, не имеет неприкосновенности, так же, как и любой другой чиновник. Ведет переговоры с главами других стран, осуществляет отдельные функции во внешней политике. Как глава исполнительной власти возглавляет министерство. Законодательная власть представлена в виде двух палат, Государственная дума и Совет Федерации. Никаких муниципальных фильтров для партий, никаких барьеров только прямые выборы. Полный равный доступ к СМИ для агитации. Судебная власть, также избираемая на местах, по-настоящему независима от других ветвей власти. Судьи избираются на срок не более чем три года по месту жительства, находятся под особым контролем прокуратуры, не имеют неприкосновенности. Судебная система реформируется с учетом дальнейшего перехода на полную автономию человеческих факторов. Суд в недалеком будущем должны осуществлять андроиды, неподкупные, с минимальным процентом погрешности в выносимых решениях. Исполнительная власть. Губернаторы на местах несут личную ответственность за свои регионы, ведают бюджетами и осуществляют хозяйственную деятельность. Никакой зависимости от центра, никакого резаблюдства и показухи. Избираются также раз в четыре года на прозрачных региональных выборах и отчитываются только перед народом, который может с помощью петиции Потребовать перевыборов и отставки. Пятое. Блок социальных реформ. Сокращение расходов на оборону и содержание чиновничьего аппарата. Увышение расходов на образование, медицину и науку. Вкупе с новым притоком денег в бюджет повысить расходы удалось существенно. Это моментально сказалось на притоке новой волны желающих трудиться в данных отраслях людей. Из-за границы уже на следующий год хлынул поток студентов и профессионалов, готовых занимать вакантные должности. На второй год Россия выдала 4,5 миллиона рабочих виз, желающим трудиться в этой стране гражданам стран дальнего зарубежья. Каждый из этих 4,5 миллионов был ценным для страны профессионалам. Помимо иностранцев, возвращались и наши. Иммигранты, которые успели обосноваться за границей, рванули обратно. Миллионы и миллионы россиян воссоединялись с Родиной ежегодно. Уровень медицины и образования заметно вырос всего за год. Рети ворвалась вперед и наука. Шестое. Блок реформ, направленных на свободу. Свобода. Кажется, именно это слово стало ассоциироваться с Россией середины 20-х годов 21 -го века. Свободой дышали все. Дышали этим единым воздухом граждане, правительство, да и вся планета. Россия для всего мира равнялось свободе это было чудесное чувство давно забытое ощущение магическое и невероятно заряжающее на действие это была настоящая свобода резко сократилось число арестов на свободу вышли сотни тысяч заключенных некогда по нелепым статьям свободой дышали сми бизнесмены интеллигенция национальная политика государства гордо равнялась на свободу седьмое блок реформ направленных на внешнюю политику новая власть объявила россию дружественной для всех государств мира страной все международные несогласия были пересмотрены в течение двух лет россия отказалась от имперских амбиций провозгласив приоритетным направлениям развития экономики и благосостояния населения никогда незаконно захваченные территории были возвращены в исконные границы международное право в том числе и судебная, снова стала приоритетным. Неисполненные решения международных организаций ЕСПЧ, НАТО, ООН, ОСХО, МАГАТЭ, ВТО, ОДКБ, ВОЗ, МВФ, ОБСЕ подверглись пересмотру и были приведены в исполнение. Россия вновь вошла в основные международные организации, получив свое право голоса. На государственном уровне были прекращены все международные конфликты, действующие и затянувшиеся. Несмотря на столь миролюбивую риторику, значительные средства были направлены на переобучение и реформы армии и флота. Россия оставалась крупной военной державой, готовой к обороне. Восьмое. Отделение церкви от государства. Все церкви и религиозные учения обязаны регистрироваться в качестве новой организации согласно изменениям в Гражданском кодексе, РОО религиозно-организованное общество. РОО облагались повышенным налогом, 18% с доходов, в то время как налог на доходы бизнеса был понижен до 6%, независимо от системы налогообложения. Для РОО стало обязательным ведение бухгалтерского учета, оформление служащих всех уровней согласно Трудовому кодексу, прозрачная система учета и отчетности. РОО облагались повышенными штрафами в случае нарушений, вплоть до приостановления деятельности на определенный срок, а также подвергались государственным проверкам на уровне с прочими коммерческими организациями. Государство официально было отделено от церкви, упразднены церковные выходные, а также пропаганда и навязывание какой-либо веры. Девятое. Приоритет науки и технического прогресса. Об этом трубили на каждом углу. Об этом говорили все, начиная от учеников начальных классов до пенсионеров. Огромные залы собирали физики и астрономы, популяризируя некогда скучное и занудное учение. Ученые со всего мира начали переезжать в Россию на постоянное место жительства. Отсутствие гонений со стороны традиционных религиозных течений дало дорогу тысячам первооткрывателей. Новаторы облюбовали Россию, которая распахнула перед ними двери, дав возможности для реализации своего потенциала. Десятое. Тотальное искоренение коррупции. Десятый пункт представлялся самым сложным, ведь некогда государственная идеология, коррупция, должна была навсегда кануть в лету. На первых порах ее удалось искоренить с помощью приглашенных зарубежных специалистов с их опытом. Они пребывали на руководящие должности из стран, где коррупция неприемлема и считается позором. Устраняли кумовство, ратовали за справедливость и верховенство законов. Законы и нормативные акты тоже пришлось переписать и дополнить, дабы у чиновников и власть имущих не было возможности варьировать ситуацию интерпретировать закон в свою пользу, как это было ранее. За четыре года Россия вошла в первую пятерку стран с минимальным уровнем коррупции, заняв место между Норвегией и Новой Зеландией. Читатель, вероятно, осилив столь подробное описание реформ России, задастся очевидным вопросом. Зачем так популярно описывать то, что и так известно? Отправлю вас наверх, к началу второй части моего повествования, где я не до конца понимаю, кто мой читатель и откуда он. К тому же важно понимать, в какой стране мы живем сейчас, чтобы события, которые я буду описывать ниже, были восприняты надлежащим образом. Итак, в 2024 году Россия встала на путь реформ, и уже к 2028 году превратилась в прекрасную Россию будущего, о которой все давно мечтали, но никто в эти мечты не верил. Россияне стали просвещаться, учить языки, да и, к слову, сам русский язык стал теперь модным течением. Его учили в Китае, в США и в целом во многих развитых странах мира. Я узнал о перевороте, произошедшем 10 сентября 2024 года, будучи в своем офисе в Париже. Уже два года спустя случилась амнистия, под волну которой попал и я. Это событие дало мне дорогу на родину, чтобы вплотную заняться делом моей жизни. Моя парижская штаб-квартира находилась в историческом здании по улице Ревали и занимала площадь в 500 квадратных метров. Это был светлый офис на втором этаже, окна которого выходили на оживленную туристическую улицу, ведущую полчища завороженных азиатов прямиком в Лувр. В штате состоял референт. 25-летняя француженка, лжерского происхождения Аннет, системный администратор Жиль, финансист, выполняющая роль бухгалтера, Луиза и мой помощник Филипп. Филипп был на 4 года младше меня, обладал феноменальными умственными способностями и особенными взглядами на мир. Это был высокий худощавый гик с растрепанными кудрявыми волосами, в очках с толстенными линзами, носящий растянутые футболки с принтами, из произведений научной фантастики. Он был вегетарианцем, ненавидел спорт и любые физические нагрузки, презирал алкоголь и наркотики, а также испытывал показное отвращение к политике и всяческим представителям данной области. Филипп с отличием закончил университет и был великолепным физиком-теоретиком, знатоком общей теории относительности, поклонником Эйнштейна и Азимова. Я познакомился с ним на одном из научных симпозиумов, проходивших в Париже в момент, когда я вплотную занимался вопросом об обустройства своего офиса. Один мой знакомый меценат, прознавший о моем увлечении физикой, порекомендовал посетить сие мероприятия, где собираются лучшие молодые ученые Европы. Там я и встретился с Филиппом. Мне хватило десяти минут, чтобы выкатить ему условия работы на меня. Еще вчерашний студент, получивший сразу несколько предложений, в том числе из Силиконовой долины, после непродолжительной беседы, в которой я раскрыл ему все свои карты, дал положительный ответ. «Работа в лаборатории — дело обыденное», — сказал он мне тогда. «Но если я смогу стать причастным к открытию, который изменит этот мир, если я хотя бы кончиком пальца смогу прикоснуться к этому, даже потраченная жизнь того стоит». Мы заключили контракт с неплохим для молодого специалиста гонораром и принялись за работу. В обязанности Филиппа входили консультации относительно вопросов перемещения во времени, поиск материалов, способных пролить свет на интересующие вопросы, ведение переписки с учеными, занимающимися подобными вопросами во всех концах света, поиск мероприятий, на которых освещаются вопросы перемещения во времени и совместно с референтом, планирование командировок. По выходным Филипп все же работал в какой-то местной лаборатории, набивая руку в практических аспектах своей профессии. На дворе стоял 2028 год. Матильда активно занималась благотворительностью, открыв уже третий центр в Париже. Мы жили душа в душу, спокойно и умиротворенно. Лишь изредка волна непонимания могла нахлынуть, пробудив между нами искру раздора, но искра эта же быстро угасала. Мы прекрасно чувствовали друг друга, ничего не скрывали, были откровенны и с пониманием относились ко всяческим устремлениям друг друга. За те 10 лет, что мы прожили вместе, Матильда только хорошала. Белые ее волосы она теперь красила, став шатенкой. Огромные зеленые глаза все так же светились добром. Она носила вещи, модные французских дам, много читала и тратила неприлично мало денег, всегда оставляя средства из тех, что я выделял ей на месяц. Средства эти она в конце месяца вливала в собственный фонд помощи детям, отдавая своему делу всю себя». Она была кроткой, но любопытной, тихой и молчаливой, но я знал, что в голове ее, во время меланхоличного молчания, крутятся самые высокие мысли. Она часто получала комплименты от мужчин, часто улыбалась им, но никогда не давала им даже намека на продолжение. «Да, моя жена была настоящей красавицей, с редчайшей внешностью и совершенно необыкновенным характером». «Я смелись заявить, что характер тот», сформировался под моим влиянием и сделался таковым от того, что Матильда, потеряв память, не знала иного мира, кроме моего, и иных людей, кроме меня. За годы нашей совместной жизни она проходила становление, какое обычно проходят люди в юности, и становление это будто слепок было сделано так, что характеры наши срослись и сделались идеально подходящими друг другу. Мне было хорошо с ней, потому что я, сам того не ведая, Создал для себя человека с чистого листа. Ей было хорошо, потому что это были ее первые отношения в новом мире, а других ей и не нужно было. Таня заканчивала школу, готовясь поступать на факультет истории искусств в Сорбонну. За 10 лет нам вместе удалось побороть все ее страхи и травмы. Мы работали над этим ежедневно, привлекая к работе психологов и научных специалистов. Первые два года девочка была замкнутой и нелюдимой. Мы с осторожностью добавляли в ее жизнь социальные аспекты. Старались сделать так, чтобы ничего в этом мире не напоминало ей об ужасных событиях прошлого. Со временем она приспособилась. К 12 годам у нее стали проявляться бунтарские порывы, как это обычно бывает у тинейджеров. Характер претерпел изменения, и мы даже не заметили, как из кроткой тихой девочки она превратилась в бунтующую нигилистку». Круг общения ее сводился к неформальным сообществам, слушающим тяжелую музыку, рассуждающим на темы жизни и смерти. Успеваемость в колледже снизилась, она стала показывать зубы, дерзить, появился характер. Без спроса она выкрасила волосы в черный цвет и даже сделала пирсинг в носу. К 16 годам все бунтарские порывы снизили градус. Она стала формироваться как женщины, и гормоны вытеснили всяческие мысли о нигилизме. Таня сменила образ, подтянула успеваемость и обрела новую среду. Теперь ее манило искусство, опера, театр и живопись. В живописи она, казалось, нашла себя, записалась в художественную школу, где у нее сформировался новый круг общения. Она снова сменила стиль, сменила мировоззрение и теперь, казалось, по-настоящему нашла то, чем хотела бы заниматься в жизни. Нас с Матильдой подобный поворот событий несказанно обрадовал, и я... Занялся вопросами устройства Тани в Сорбонну. В мае 2028-го была назначена моя первая командировка в Россию за 10 лет. Мне предстояло вернуться в новую страну, чтобы не допустить очередного похищения. И этот момент вызывал у меня смешанные чувства. Возвращаться в тот ад, из которого мы сбежали 10 лет назад, после яркой и сытой парижской жизни, где все было размерено и распланировано, мне не шибко хотелось. В то же время я горел желанием воочию посмотреть на эту Россию будущего, о которой каждый день трезвонили международные СМИ. И трезвонили они о моей стране, восхваляя какое-нибудь очередное достижение или прорыв. К тому же я ехал с важнейшей миссией – привезти с собой в Париж несостоявшуюся жертву маньяка в рясах. Жертвой этой должен был стать Борис Дудь – детдомовец, нелегально проживающий каких-то стариков в малой руке. Похищение, как и все прочее, было запланировано на середину лета. Я был как следует подготовлен к данной операции, так как вот уже несколько лет в общине веры и согласия у меня был свой осведомитель.